Глава 18. Сбежавшая принцесса. Тьма, холод, небытие. Я безучастно смотрела на бархатное небо над головой, мягко покачивающееся от движения повозки, на которой мы добирались до лагеря. Я должна была бушевать, но слова покинули меня. Я должна была плакать, Но слёзы иссякли. Вокруг меня собрались друзья. Я видела и узнавала их лица. Но в голове стояло одно только лицо Валина. Часть меня ненавидела его. Часть оплакивала его. Часть любила его так сильно, что мне казалось, я могла разорваться надвое. Но я ничего не говорила, ничего не делала просто смотрела на беззвучные звёзды над головой, одинокая и оцепеневшая. Тьма, холод, небытие. Когда повозка проехала через стены Раскига, на моё плечо легла рука. «Элиза», — мой взгляд обратился к Тору. Он должен был знать, он должен был понимать, Его хьярта -то тоже была потеряна для него. По сердцу будто пошла трещина, и глазам подступили слезы, размывая его лицо. Тор сжал мое плечо и покачал головой. «Не стоит. Пока нет. Не здесь. Не теряй голову, моя королева, и обдумай все хорошенько». Откуда Торстон знал, что мне нужно услышать... Я могла только догадываться. Я быстро смахнула эмоции и поднялась со скамьи повозки. Мысли носились в голове вихрем. Что дальше? Как добраться до Валина? Куда бить? Потихоньку, Элиза. Шаг за шагом. Сквозь мою тихую истерику пробился голос Халвара. Шаг за шагом. Я хрустнула костяшками пальцев. Все глаза обратились ко мне. Сгорбленные, отчаявшиеся, испуганные люди смотрели теперь на меня. Давление было сокрушительным. Я кивнула сама себе. Херья Ферус была жива. Она качала на руках спящего ребенка. Ее глаза опухли от тихих слез. Она была слаба, слишком худа и дрожала от холода в тонкой ночной рубашке из льна. Я облизала губы и повернулась к Халвару. «Отведи принцессу в длинный дом, принеси ей еды и разожги очаг». Халвар одобрительно кивнул. «Будет сделано». Я ускорила шаг в том же направлении. Вскоре меня нагнали Сив, Брандт, Ари и вся гильдия теней, за исключением Халвара, который остался с Карри и Херьей. «Не подпускайте к дому никого, кроме Малого Совета Короля», — велела я Стигу и Касперу. Они коротко поклонились и поспешили к дверям, рявкая на любопытных, пришедших за ответами. «Вскоре мне нужно будет готовить наших людей. Мы будем сражаться. Мы принесем войну ворона в пик». Я не знала, когда и как, но то, что скоро и неизбежно, знала вернее, чем собственное имя. Ари придержал для меня дверь, и я ворвалась в большой зал. «Мне нужна минутка», — бросила я и поспешила в спальню. Оставшись одна, я прижала руку к сердцу. Я задыхалась от рыданий, рвущихся из горла. На деревянных полках все еще лежала одежда Валина. Я схватила одну из его черных рубашек и прижала ее к лицу, вдыхая запах леса и свежести. Его начищенные боевые топоры, он оставил их, чтобы его не узнали, аккуратно лежали на столике возле нашей кровати. Мои пальцы обвели изогнутые лезвия. Когда-то я презирала это оружие. Но теперь я всё отдала бы, только чтобы снова увидеть, как он стоит здесь и крепит их к поясу, смеясь или поддразнивая. Всё что угодно, лишь бы он был здесь. Мне сказали, нам сюда? Я обернулась. Херья стояла у мехового полога. Голова ее маленькой дочери лежала у нее на плече. Яростными движениями я смахнула слезы со щек и жестом указала на кровать. Да, вот, возьмите это. Вблизи я отметила сходство Херья с солом и валином. Она не принадлежала к ночному народу, поэтому уши у нее были круглыми, как у меня, но ее кожа была мягкого каштанового цвета, как у них. Ее волосы блестели как летние ягоды в солнечном свете, а глаза глубоким карим цветом походили на вспаханную землю. Щеки запали, под глазами залегли тени, но Херья Ферос обладала неистовой красотой. Одежда. Я пошарила по полкам со своими платьями и рубашками. Херья была выше меня, по крайней мере, на пол головы, и рукава и подолы... Станут ей коротки. Я выбрала самое длинное платье, которое у меня было, и положила его на стол. Руки дрожали. «Я... я найду еще и еды. Вам надо поесть. Я принесу. Элиза...» Рука Херье остановила мои метания и бредни. «Мы вернем его». Подбородок задрожал. Тепло охватило мою шею, и медленно поползло к лицу. Он хотел отправиться в замок. Я хочу накричать на него, потому что даже не знаю, случайно так вышло, или он это специально. Зачем Валину ворона в пик? Моё тело дрожало, но я держалась, как камень. Солнечный принц. Кажется, он что-то нашел, но... Мы планировали привести его к нам а не отправлять Валина за стены Воронова пика. Планы часто меняются. Нас всех бы убили, если бы он не сделал то, что сделал. Я не хотела это слышать. Не хотела оправдывать короля, который сделал лучший, возможно, единственный выбор для своего народа и семьи. Я хотела, чтобы он был здесь, чтобы кричал и обнимал живого и теплого, в безопасности. Я отвернулась от кровати и уставилась на звезды, как будто они могли дать какой-то ответ. «Ты тимаранка», — сказала Херья после долгой паузы. «Тебе это неприятно? Ты любишь моего брата за его сердце или за его корону?» На глаза навернулись горячие слезы. Я прогнала их, но они яростно сопротивлялись. «Вален Ферус. Украл мое сердце и душу еще до того, как я узнала его настоящее имя. Окажись он нищим, мое сердце болело бы за него так же сильно, как болит сейчас. Да лучше бы он и впрямь был нищим, чем постоянно оглядываться на ворона пик, который не прекратит пытаться разлучить нас, потому что мой муж — король». «Король». Херия недоверчиво хмыкнула. «Как долго он занимает трон?» «С начала весны». Лицо Херьи потемнело, между бровями собралась морщинка, словно какая-то мысль не давала ей покоя. Но это выражение пропало настолько быстро, что я подумала, не привиделось ли оно мне. Когда я снова посмотрела на нее, на ее губах играла слабая ухмылка. Отвечая на твой вопрос, нет, твоя кровь никак меня не трогает. Я правнучка короля Элизия я не понимала, почему вдруг выплеснула все самые гнилые кусочки своей родословной. Возможно, от отчаянной потребности обнажить душу, ничего не скрывать, быть принятой единственным Ферусом, который остался со мной. «А, я должна ненавидеть тебя за это? Ты к этому клонишь?» Она покачала головой. «Тогда, наверное, я должна презирать и свою мать? Она ведь была его самым дорогим другом?» Возможно, она знала этого ублюдка лучше, чем кто-либо другой. О, и она была тимаранкой. Какой ужасный эгоизм с ее стороны. Три. Теперь в моей жизни было три острослова Феруса. Я бы улыбнулась, если бы мое сердце не осыпалось кучкой пепла в груди. Но то, что она отмахнулась от моих страхов, помогло ослабить напряжение, сжимавшая меня словно в тисках. «Вот что для меня важно. Если ты любишь моего брата так, как говоришь, я доверюсь тебе всем сердцем, потому что именно ты приведешь нас обратно к нему и моему сыну». Я моргнула, не зная, что сказать. Никакие слова не подходили, и я промолчала. Она отвернулась, Укутала дочь в меховое одеяло и нежно поцеловала ее в лоб. Потом замерла, поглаживая щеку девочки. За всю ее жизнь мне лишь несколько раз удавалось поцеловать ее на ночь. Сердце сжалось в груди. «Тебе не давали с ней видеться?» «С обоими моими детьми. Может, раз в десять дней я получала несколько заветных мгновений с ними». А теперь я могу сидеть здесь, с ней, и обнимать ее, пока она не заснет. Я едва знаю, что делать. Я обняла себя за живот и прикрыла глаза. Мне жаль твоего мальчика. Херье потупилась. Он слишком смелый. Так похож на своего отца. Она оглянулась через плечо. На ее губах заиграла отвлечённая улыбка. Будто она была не здесь. И, отец не такой, как ты думаешь. Игрок? Насильник? Если не так, кем еще он мог быть? Где был сейчас? Я не успела ни спросить, ни вообще развить эту тему. Мех над дверью откинули. Тор и Халвар шагнули внутрь комнаты. Херья встала и бросилась к ним, обнимая обоих сразу. «Наконец-то! Можно дышать! Дайте-ка взгляну на вас обоих. Боги! Я и подумать не могла, что когда-нибудь еще увижу вас живыми!» Она поцеловала Халвара в щеку. Он улыбнулся ей, как брат улыбается сестре. Херья остановилась перед Тором, положив ладонь ему на щеку. «Торстон, Сол?» «Да, я знаю. Я был также удивлен. — хриплым шепотом сказал Тор. Херья испустила дрожащий вздох и снова обняла его. «Хорошо, что ты вернулась к нам, гадюка», — сказал Халвар. Принцесса разразилась раскатистым смехом. «Чёрт возьми, как давно я не слышала этого имени!» Халвар посмотрел на меня. «Мы никогда не знали, когда Херья может выскочить из тени и напасть». Чтобы потренироваться и доказать, что она лучший боец. Мы стали называть ее гадюкой. Я заставила себя улыбнуться, но, как бы ни было радостно этого соединения, мое сердце замерзло, ожесточилось и покрылось коркой. Элиза! мягко позвал Тор: Я понимаю, что это тяжело, но ты королева, и ты нужна. Совет ждет. Небеса, как бы я хотела, чтобы Вален был здесь. Его присутствие придавало мне силы. Теперь мне самой предстояло вложить эту силу в сердца других. Ради него, ради нашего народа, ради Этты. Я не потрудилась отмыть лицо от потеков крови и сурьмы и последовала за гильдией через дверной проем. Зал заполнили испуганные лица. Старейшина Клок поднял руки, пытаясь успокоить всех криками и отчаянными идеями, как действовать дальше. Стик и Каспер стояли рядом с Брантом, Матисом и Кари возле двери. Они напряглись, когда я вошла в комнату, и смотрели на меня в ожидании какого-то решения. Я подняла голову. Единственным человеком, который казался спокойным, был Ари. Он сидел сбоку от обычного места Валена и пил. На первый взгляд могло показаться, что бывшего короля совершенно не беспокоит события этой ночи. Но возле него, на месте Валена, стоял нетронутый рог для питья, как будто он мог в любой момент подойти и выпить. Сам Арис сутулился, погрузившись в Эль. «Мы должны действовать немедленно!» Мой желудок скрутил от этого голоса. Стейв, краснолицый и разъяренный, крикнул это старейшины Клоку в ответ на его призыв сохранять спокойствие. «Сегодня мы никуда не пойдем. Я сама удивилась своему голосу, прокатившемуся над безумием. Сланцевые глаза Стейва чуть не впечатали меня в стену. На его лице отражалось дикое, кипящее разочарование. Он застыл, прожигая меня презрительным взглядом на несколько долгих мгновений, прежде чем снова посмотреть на Клока. Мы должны действовать сейчас, иначе мы рискуем снова потерять короля. Принцесса воин! Она может повести нас. Королева! пробормотал Арис сквозь икоту, Я думаю, ты имеешь в виду королеву. Уголком глаза я заметила Херью. Она прислонилась к стене, молча наблюдая за конфликтом. Оттолкнет ли она меня в сторону и станет ли во главе, если этого пожелает достаточно людей? Валин просил меня поднять их. Я не знала его сестру и того, желала ли она претендовать на корону. Но когда Стейв снова начал свою тираду о потребности что-то делать немедленно... Херья молчала. Ее взгляд остановился на мне, на губах появилась мягкая улыбка. Как будто она гадала, что я буду делать дальше. Стейв сузил глаза и посмотрел на Ари, затем на меня. Смело. Глупо. «Я служу роду ферусов. Их кровь приносит жизнь этой земле. Они... «Боги, избранные для исцеления Эты, а не отпрыску лже-королей!» Слишком долго я позволяла Стейву и его ненавидящим взглядом впиваться мне в кожу, усугубляя неуверенность, которая и так жила в моем сердце. Сегодня ночью моя кровь пылала таким гневом, что комнату охватил багровый жар. Охваченная безумием, я едва заметила кинжал в своей руке, пока не пустила его в полет. Острие просвистело между нами и вонзилось глубоко в стену, на волосок от Стейва. Я пересекла комнату, теряя себя в водовороте ярости, и прижала второй нож к мягкой коже его горла. «Хватит! Или я лишу тебя способности говорить!» Слова рвались из самого горла. «Я больше не буду слушать твои подстрекательства. Время выбирать, на чьей то стороне, давно прошло, а сейчас пора служить своей королеве». В комнате воцарилась тишина. Впервые Стейв посмотрел на меня с некоторым уважением, возможно, со страхом, но промолчал, сжав зубы. Я отняла нож от его горла, оставив под подбородком полосу свежей крови, и обернулась к ошеломленному совету. Кроме Ари. Он не проявил никакого ошеломления и снова усмехнулся, отпив от своего рога. «Я — королева Этты, и моя корона не подлежит обсуждению. Ты поддержишь меня, иначе я наступлю тебе на голову и раздавлю, как змею в траве!» Я снова повернулась к Стейву. Голос наполнился тьмой и яростью. Любая неверность закончится сейчас. Мы будем действовать. Мы сожжем ворона в пик дотла, если понадобится. Но скажи мне, ты поддерживаешь свою королеву, которая проливает тимурскую кровь за эту землю и ее короля? Или ты не видишь в моем лице ничего, кроме врага? Один вдох. Два. Три. Напряжение сбивалось в плотные тучи. Как буря на горизонте. Поклонись королеве! прорычал Халуэр. Он сам стал на колено первым. Тор последовал за ним. Они опустили головы, скрестив кулаки над сердцем. А дальше по залу словно прошла волна: Матис, Сиф, Кари, Брант, Гильдия Теней. Улыбка Херья расширилась. Я верна Ферусам так же, как и тот дурак Устины. Я ненавидела себя за эту мысль, но если бы она предала нас сейчас, я бы убила ее без колебаний. Когда речь шла о жизни Валена, я не могла рисковать даже ради его сестры. Но Херья обратила свою ухмылку к Стейву. Я верна моей сестре Элизе Ферус, хьярте моего брата. Я не отдала бы свою верность никому другому. И вам повезло, что у вас такая всепрощающая королева. Если бы ты заговорил подобным образом со мной, острие этого ножа вонделось бы в твое горло, а не в доске. Херья опустилась на колено. Остальным в зале не потребовалось больше времени, чтобы последовать ее примеру. Стейф опустил голову, как я надеялась, в знак стыда. После нескольких долгих секунд я уняла огонь своей крови и кивнула. «Встаньте! И давайте начнем!» Я приказала собрать оружие и подготовить наших воинов к битве. Меня хватила новая волна уверенности. Пугающая сила, которую часто демонстрировал Валин, проявилась во мне, и я упивалась ею. Без надёжного плана я не увижу своего мужа снова. И я отказывалась мириться с таким исходом. Отказывалась. Провались он трижды. «Халвар!» — позвала я. «Моя королева?» Его голос был игривым, но уважительным. «Ты будешь руководить нашей стратегией. Возьми в помощь Бранта, Стига и Матиса. Решите, как мы станем осаждать воронов пик». Где мы нанесем удар? Какое оружие будем использовать? В какое время суток двинемся? Я хочу, чтобы каждая деталь была продумана и отмечена. Чтобы была учтена каждая травинка на лужайке перед замком. Халвар кивнул. У меня оставалась последняя просьба. Ари, Каспер, сегодня вечером вы сядете на корабль. Отплывайте к нашим друзьям на востоке. Торопитесь, как можете. Используйте магию воды, пока не сможете стоять, пока не сможете дышать, мне все равно. Но доберитесь до Джунис без промедления». Ари сразу же поднялся. «Что передать?» Я уже начала царапать письмо на потрепанном куске пергамента, но повторила послание вслух. «Скажи ей, что они нужны нам здесь, сейчас. Скажи ей, что нам нужен тот, кого она называет повелителем теней». Его судьба связана с нами, так что наша битва может наконец закончиться, когда начнется его.